Глава 26. Когда они все немного успокоились и пришли в себя после эмоциональной встречи, то позволили себе немного расслабиться и устроили попойку. Олег сам не ожидал, что их встреча после довольно непродолжительного, чуть более пяти декад расставания вызовет у него столько эмоций. Может, свою роль в этом сыграло то, что в короткий временной промежуток вместилось большое дело, которое они сделали. Совсем еще недавно внушавшее всем соседям, если не страх, то опасение королевства, которое почти полвека было занозой в центре торпеции, пало в невиданно короткие сроки. Сопротивление оказали только город Уталь и крепость Гелье, рассказывал Чек с удовольствием, прикладываясь к Кальвадосу специально для таких случаев, имевшемуся в пространственном кармане Олега. Но они не успели подготовиться к обороне, так что никаких проблем нам не доставили. Сложнее было с пограничными егерями на границе с Ходоном. Они разделились на полусотни и пытались бить кашицу и обозы, То, что в наших обозах не забитые крестьяне, а вооруженные и обученные арбалетчики, оказалось для них неприятным сюрпризом. Но крови пограничники нам попили. Все же наши егеря, хоть и намного лучше обучены и организованы, да и численно превосходили Тарксов, предгорье и сами Лидурские горы увидели впервые». Олег с удовольствием слушал подробный рассказ друга о действиях Северного армейского корпуса, начиная с того момента, как он, пройдя мимо Диркской крепости, менее чем за сутки преодолел труднопроходимый участок дорог до Мореля, мгновенно захватив благодаря ниндзя-ничая и пограничной крепости, и сам город». Наемные полки, которые Плавий II не успел распустить, не понимая сначала с кем и с чем им пришлось столкнуться, попытались дать бой, но очень быстро сообразили, что надо бежать, куда глаза глядят. Замки, где заперлись владетели со своими отрядами и дружинами, Чек не трогал, кроме двух оказавшихся на пути его полков и препятствующих их дальнейшему движению. Эти замки ему пришлось брать штурмом, а затем устраивать показательные расправы над его обитателями на будущее, чтобы был пример результатов непослушания. Большую роль в успехе быстрых штурмов сыграла не магия Гортензии, а инженерная смекалка Кашицы и его батальонных командиров. «Я бы его хотела видеть таргским графом», — сказала Гортензия. «Ты ведь не против повышения его в знатности?» — спросила она у Олега. «Не против», — хмыкнул он. «Только он мне самому нужен. Я ему и в императорском домене владения найду. Да хоть тот же Шател. Все равно бесхозным остался». «Понимаю», — согласилась она. «Таких людей надо держать при себе. Это мы с Чеком тебе уже надоели», — грустно улыбнулась Могиня. Но, увидев, что Олег хочет возразить, махнула рукой. «Да я шучу. Просто ты не понимаешь, как рядом с тобой интересно». «Жить, интересно, Олег. И вот, честное слово, никакой королевской короны не хочется. У нас и так все есть. Мы с ним, — она кивнула на мужа. Давно на эту тему говорили, да и сейчас в походе, если откровенно, не столько боевые действия планировали, сколько наше будущее обсуждали. Если бы не понимание, что своим отказом мы тебя сильно расстроим, то, семеро свидетели, мы бы сбежали от коронации. Может, — Еще подумаешь, мне кроме того, что есть, больше ничего от этой жизни не надо в плане достатка и власти, да и остальное. Разве что почаще магическое омоложение от тебя получать, но это чисто женское. Да без проблем, Гора, улыбнулся Олег, наложив на нее конструкт заклинания омоложения, напитанного энергией максимально. «Ты мне просто напоминай почаще. Я ведь, сама знаешь, бываю загруженным и невнимательным». Пока Гортензия приходила в себя, Олег толкнул Чека локтем в бок. Агри вам сведения по таргским владетелям передал?» «Спасибо, Олег», — не дала ответить мужу Гортензия. «Ведь сколько раз уже испытывала на себе эффект твоей магии, а все равно как будто бы впервые». На взгляд Олега она и так была красавицей, и в его очередной порции магии вовсе не нуждалась. Но если ей нравится, то почему бы и не сделать другу приятное? — Он нам дал список наиболее одиозных подручных плавия, от которых желательно избавиться, — ответил генерал. Но сказал, что этот вопрос нужно решать с тобой. А ты так нам и не рассказал о своих приключениях. «Уверена, там много интересного», — поддержала чека жена. Рассказ Олега много времени не занял. Не стал он вдаваться в лишние подробности и описания. Немного только поюморил насчет Мэй, снискавшей своей дудкой любовь благородных иноземных дворян. Самое сложное для него было объяснить своим друзьям, зачем ему понадобилось сохранять жизни Агны и Жазы. Поэтому этот вопрос он пока решил вообще замять, Вот только с Гортензией его номер не прошел. Олег, перестань себя мучить. Подруга накрыла его ладонь своей. Ты все правильно делаешь. Я знаю, что в нас с Чеком ты не сомневаешься. Для меня это важно. А то, что решил позаботиться о вовсе уж далеком будущем, так это и правильно. Только не будешь же ты вечно полагаться на Жазу. Или ты рассчитываешь, что она родит. Олег кивнул и посмотрел на Гортензию. «Уверен, что родит. И спасибо тебе, Гора». «Да за что?» – засмеялась она. «За понимание». Он и правда испытал сильное облегчение. Все же его решение насчет альтернативных претендентов было абсолютно верно с позиции политических, но вот с позиции его сложившихся отношений с друзьями и соратниками выглядело откровенно некрасивым. «Да мы тебя давно уже поняли, Олег». Ты из-за этого скользкого момента не захотел, чтобы с нами полковники сейчас сидели, поинтересовалась Гортензия? Не только. Не хочу сильно распространяться о делах разведки при них. агри давно от вас в Глаттер уехал. Считаю, на следующий день как мы взяли Морель. Чек, судя по его виду, так и не понял, о чем сейчас переговорили его жена и друг, но не стал забивать себе голову. Передал нам списки со своими пометками и исчез, как его и не было. Хотя теперь, как я понимаю, можно уже и не торопиться. Все равно уже до зимы мы не успеем с Аароном разобраться, так что придется откладывать на год. Чек сейчас исходил из того, что в этой части торпецы зимой не воевали. Причина — дневная слякоть на дорогах. Ночами, конечно, подмораживала, но при движении большого количества войск дороги превращались в сплошное месиво. «Неправильно думаешь, Чек», — поправил он соратника. «Ты просто забыл, как Уля легко решила подобную проблему со слякотью на дорогах во время царского похода. А теперь, скорее всего, и я поучаствую. Не хочу затягивать». «А что касается Глатера, тут я надеюсь не только на вашу военную силу, но и на те политико-дипломатические усилия, которые предпринимает Гортензия с Клеменей. Вы лучше скажите, что вы думаете по поводу таргских владений? Кстати, одна кандидатура на графский титул и владение у меня недавно появилась». Про Мэй Олег не забыл и, еще находясь в плаве, решил, что подберет ей подходящее имение. Слушая будущих короля и королеву Тарка, Олег не сомневался, что вскоре появится значительное количество выморочных владений. После рассмотрения персонально практически всех крупных феодалов Тарка, кроме тех, которые будут вассалами непосредственно императора, исходя из их характеристик, которые собрала сама Гортензия по своим каналам и которые собрал негласно генерал Агрий, Практически треть из них были намечены кандидатами на заклание. Конечно, ни чек, ни тем более гортензия не собирались вешать, сжигать или сажать на кол сразу всех тех, от кого они считали необходимым избавиться. Даже наоборот, они собирались свой персональный список будущих жертв по возможности максимально сократить на основе уже непосредственного общения и присмотра но кого то надо было отправить на заклание в первые же дни для примера и острастки разрушенные замки и казнь их обитателей были не в счет это делал генерал венорского регента необходимо было показать силу и безжалостность нового короля и новой королевы в идеале конечно нужно было бы повесить или посадить на кол королевского казначея задумчиво произнесла гортензия Во-первых, это важнейший из сановников королевства, и казнь чиновника такого высокого уровня очень хорошо действует на чинуш рангом ниже. Во-вторых, всем всегда нравится, когда казнят главного финансиста. Но, по тем данным, что я располагаю, Ефалий очень грамотный, и он один из немногих, кто тянет лямку добросовестно. Поэтому мы считаем, что в первый же день нашего пребывания в Плавии надо будет казнить... «Маршала королевства. Он плохо готовил армию, и он пытался возражать твоему посланнику. Во всяком случае, так нам баронет Кларк написал. Я бы еще и от министра двора поскорее бы избавилась, но в свете того, что он был тем, кто первым поддержал наше коронование, это было бы совсем неправильным». За окном уже сгущались сумерки. Их беседа оказалась не просто эмоциональной, но и более продолжительной, чем ожидал Олег. «А первый министр-то тебе чем не угодил?» «Тем, что дурак, Олег», — пояснила будущая королева Тарк. «Даже такая мелочь, как оповещение о решении Малого Королевского Совета. Вот он не мог догадаться не нашего зазнайку Кларка оповестить о нем, а прислать к нам делегацию посолидней и статусней». Ладно, это мелочь. Потерпим глупого первое время. Они просидели за разговорами до самой темноты. Все, спасибо вашему дому, пойдем к другому. Олег чувствовал, что не слабо так захмелел, но использовать магию, чтобы привести себя в норму, не стал. Возвращаюсь в плавей. Ему было хорошо. Правда, не только и не столько от выпитого элитного Кальвадоса, Сколько от встречи с друзьями, по которым он, как выяснилось, все же немного соскучился. И, пожалуй, главное от того, что он перестал чувствовать неловкость из-за своей перестраховки. Гортензия все поняла правильно, а Чеку она чуть позже объяснит. С командирами полков встречаться было уже поздно, да и не было необходимости. Все, что ему нужно будет им сказать, он успеет сделать и позже. Нагрузившись гораздо больше, Олега-генерал при прощании обнимал своего друга и шефа даже сильнее, чем при встрече. «Надеюсь, ты нас порадуешь игрой той дудочницы?» — спросила Магиня. «Это вы меня радовать по возможности ее игрой будете приглашать, если, конечно, она согласится. Я ведь ее имел в виду, когда говорил о своей кандидатуре на одно из освобождающихся владений». В родном мире попаданца игра на музыкальных инструментах в средневековые времена считалась одним из благородных искусств, которому учили дворян и дворянок с детства. Олег знал, что даже Фридрих, великий прусский король, был очень виртуозным игроком на флейте, кстати, очень напоминающий дудочку Мэй и по внешнему виду, и по звучанию, да и остальные аристократы считали хорошим тоном уметь музицировать. Здесь же, пока, во всяком случае, искусство музыки было уделом бродячих артистов. Да и какая тут музыка до попаданца была? Позор, а не музыка. Олег рассчитывал теперь, что, возможно, от молодой и красивой таргской графини может пойти мода на музыкальное образование благородных. Пусть даже на первое время только женщин. А дальше будет видно... В конце концов, раз прусский король давал пример любви к игре на музыкальном инструменте, то что мешает это сделать псковскому императору? Богемное тщеславие, которое Олег в себе почувствовал в ходе короткого музыкального турне, конечно, толкало его похвастаться своими талантами и перед более широкой публикой, чем ближайшие соратники. При этом уподобляться Нерону, требовавшему присутствие всего сената на своих выступлениях, Он, конечно, не хотел. Стесняться своих соратников, давно уже знавших почти о всех его магических секретах, Олег не стал и ушел вскрыт прямо у них на глазах. «Ну все», — сказал он, уже став невидимым. «Встретимся в Палине. Или как вы там свой город назовете?» «Подожди, Олег, забыла спросить», — успела притормозить его убытие Гортензия. «Ты когда от своего инкогнито собираешься избавиться?» Так и будешь, что ли, наскоками появляться и исчезать? Я с Тормом и Улей появлюсь официально. Бригады — это, конечно, не ваши кавалеристы и егеря, но, думаю, через декаду-полторы они уже прибудут. Только не знаю, надо ли их в столицу или к столице подводить. Может, сразу к границам с Глатором отправить. Но это мы еще обсудим с тобой, Чек. Чувствую одними увещеваниями, Неподкрепленными движением армии не обойтись. Еще что, гора? Нет, пока все, засмеялась подруга. Так интересно с пустым местом разговаривать. Иди уж или прыгай. Столица Тарка известием о скором появлении на троне новой королевской династии была воодушевлена и обрадована. Толпы людей с самого утра, вырядившись наряднее, кто как мог теснились вдоль улицы, ведущей от Северных Ворот до Королевского дворца. В толпе было много детей, из-за чего помимо шума толпы стоял и гвалт, закладывающий уши. Олег не был столь наивен, чтобы предполагать, что это всеобщее ликование вызвано ненавистью к прежнему монарху или любовью к будущему. Не знал никто ни чека, ни гортензии, Так что чему тут радоваться? Народ был обрадован свалившимся на него пониманием того, что не будет ни осада, ни штурма города, как не будет и сопровождающих их жертв. Смотреть сам торжественный въезд Чека и Гортензии в Плаве в сопровождении кавалерийского полка Егерский остался за городом, взяв под контроль его окрестности. Он не стал и отправился в здание Венорского посольства к баронету Кларку, где Олег остановился на проживание, заняв в нем две комнаты на первом этаже правого крыла, недалеко от пищевого блока. Сам, не послуживший в армии, он вспомнил солдатскую шутку отца, что надо всегда стремиться быть подальше от начальства и поближе к кухне. Конечно, у него было желание напроситься в гости к Мэй, будущей графине Таркского королевства, пусть пока об этом и не догадывавшейся, Но рассудил, что он мужчина одинокий, она одинокая девушка, зачем ее компрометировать. Думал он так скорее в шутку, при этом у него было чувство, что Мэй была бы рада. Зачистил, что ты имперский посол, Олег беседовал в главном кабинете посольства с баронетом, сидя на подоконнике и разглядывая осенний сад за окном. Да ты садись, Рин, что ты как не родной. Я тут, вернее, мы тут с будущим королем и королевой подумали и решили, что незачем тебе ждать наследство от отца, хоть у него теперь баронство и богатенькое. Лучший ли он в Сфорце производит, лучше даже, чем у Скупердиая Орвина. Но пусть это богатство наследует другой брат. У тебя ведь двое младших, да? А ты как смотришь, чтобы стать таркским графом? В ходе прошедшей беседы С будущими владетелями королевства имя баронетта на назначение владетелем одного из выморочных графств, озвученное Гортензией, было Олегом встречено без возражений, в отличие от имен целого ряда отличившихся в ходе войн, не только прошедшей, которые назвал Чек. Олегу очень не хотелось растаскивать свою армию по королевствам, о чем он Чеку и сказал, пообещав титулы и владения названным офицером в имперских доменах. В провинциях, которые будут отходить под управление Пскова, тоже ожидались изменения в составе владетелей. Это он герцогам пообещал свое покровительство, а вот их вассалам Олег ничего не обещал. Он эту тему мудро замазал. «Я это...» Готовившийся к разговору о делах баронет был застигнут вопросом врасплох и сейчас стоял, не понимая, в шутку было сказано или всерьез. «Если мне...» «Да...» Е «Я согласен». «Ну и отлично», — доброжелательно улыбнулся Олег, хотя никакой симпатии к баронету он не испытывал. «А теперь рассказывай, что империи от нас надо. Только коротко. Ты не думай пока о своем графском гербе», — поторопил он зависшего в мечтах Кларка. «Потом себе придумаешь». Баронету потребовалось еще немного времени, чтобы прийти в себя, но он со своими мыслями управился до того, как разозлил Регента. Если коротко, то божественная Агния весьма рада постигшей Тарк расплате за многие грехи. И императрица желала бы, чтобы Венорский Реген подумал о каком-то наказании для виделия Глаттера, клиента Росса, о примирении с Саароном и о пересмотре границ между Тарком и Хаддоном в районе Лидурских гор. Ее первое пожелание совпадает с... «С нашими намерениями. Второе, наоборот, не совпадает. Насчет третьего дырку она от бублика получит, а не Шарапова». Олег посмотрел на удивленно уставившегося на него будущего графа и пояснил. «Граница в районе Лидурских гор нас устраивает». Но то, что я тебе сказал, я сказал не для всеобщего распространения. Что тебе говорить послам, мы подумаем». «Пока собирайся». «Не забыл, что через клянку две твои будущие сюзерены въедут в город?»